Кайдарали Усманов. Некрас. Беглец. Читает Михаил Обухов. Беглец. Может быть, когда-то это был весьма красивый лес. Когда-то. Очень давно. Но эта территория уже совершенно забыла о том, как она когда-то выглядела. Но ежедневные бури самых различных энергий постоянно меняли ее внешность. И все только из-за того, что когда-то, тысячи лет назад, раса драконов выбрала ее для того чтобы именно здесь проводить свои малые войны. Просто их собственное могущество было столь велико, что они могли безвозвратно уничтожить целый мир. Что и происходило уже неоднократно. Сколько таких миров были безвозвратно утеряны из-за их гордыни и силы, сейчас уже невозможно подсчитать. Поэтому и было решено выделить целый континент, чтобы драконы могли устраивать свои малые войны и мириться своими силами, без особого вреда для отдельно взятого мира. Особым вред для расы драконов, логов, считался именно полное уничтожение мира, и не менее того. А так? Ну, не будет на этом континенте нормальной жизни. Ну и что в этом такого? Они найдут другой мир и будут жить там. Для того, чтобы устраивать свои игры, логи строили крепости, лаборатории, где проводили самые опасные эксперименты. И часто такие эксперименты порождали монстров, очень опасных и жутких. Но для логов был Только один закон важен. Нельзя проводить эксперименты над собственным видом. Хотя, ведь были же кем-то разработаны процедуры создания измененных. Это были те же логи, чья сила была заколлапсирована внутри тела, чтобы повысить физические данные. Хотя в таком виде они все же отставали от истинных. Но десяток измененных все же мог не только нанести непоправимый вред истинному, но даже и уничтожить его. Вот только секрет того, кто же позволил себе создать подобных чудовищ, никто из глав родов логов открывать не хотел. Эти древние драконы уже жили по другим законам и нормам, и обычному логу их было сложно понять. Да и вообще, древние на то и древние, чтобы жить в своем собственном мире. Только их вмешательство было бы вообще нежелательно, ведь им вообще были непонятны причины, по которым начинались все эти самые малые войны. И могли, просто проходя мимо, наказать весь род тех, кто именно, по их мнению, был в чем-то виноват. А вот молодые логи любили доказывать друг другу свое мастерство и могущество такими вот войнами, специально выращивая целые армии различных монстров, которые впоследствии должны были погибать ради величия своих создателей. И каких тут -то только тварей не было. Все зависело от границ фантазии самого создателя таких существ. Были сотни разновидностей самых невероятных големов. Тысячи видов самых различных химер, миллионы смертоносных и ужасных тварей с нижних планов бытия, которых еще и демоническими называют. Были даже представители самых странных разумных рас, которые когда-либо были выбраны логами или присягнули им на верность. Чего тут только не было. Да, не было. Не было одного. Никогда логи не пытались заигрывать только с одним направлением развития магии. Со смертью. Это и была та самая граница, которой опасались переходить даже древние логи. И смельчака, который рискнул бы ее перейти, постарались бы уничтожить, несмотря на все величие их народа, которое они могли бы получить таким образом. Но ведь это невероятная мощь. Тот, кто владеет такой силой, никогда не останется один. Его солдаты поистине бессмертны. Более того, его войско способны расти от битвы к битве. Ведь стоит только создать специальные концентраторы микротической энергии, и все погибшие поблизости, насколько бы они не были мертвы своим создателям, после своей смерти перейдут под знамя нового лорда. Правда, изучать все это и экспериментировать, истинному логу, перешедшему на эту тропу развития магических сил, приходилось тайно даже от своих собственных родичей. Ведь ради благосклонности древних логов они сами сдадут родственника и перенесут его голову на алтарь правды. Хотя, есть же те самые измененные – которых кто-то позволил себе делать из слабо одаренных логов. Но эту технологию древние сразу же постарались подмять под себя. Именно поэтому Прокторан Дартантул Варио, представитель одного из старших родов логов, когда возжелал новых знаний и решился делать все очень аккуратно и осторожно, подальше от чужих глаз. На этом самом экспериментальном континенте, где постоянные бури магических энергий мгновенно затирали любые магические эманации, Он и построил себе лабораторию-крепость. Многие логи так делали, особенно молодые. Так что ничего удивительного или нового в этом не было. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что эманации магии смерти, которые обязательно сопровождали боевые эксперименты, все равно выдали бы его. Может быть, так и было бы. Если бы этот мир был бы обычным. Но здесь постоянно бушевали войны и битвы с применением самых невероятных тварей. И каждый день здесь гибли десятки тысяч существ. Так что эманации смерти здесь тоже были делом повседневным. Так что он имел все нужные для себя ингредиенты. Тем более, что на этом материке для подобных экспериментов было все необходимое на тысячи лет вперед. Тем более, что армия обычных хранителей его строения была вполне обычной для логов. Это были самые разнообразные химеры. Причем достаточно разумные, чтобы быть весьма опасными для серьезного противника. А что... Вы разве не знали, что насколько бы сильной какая-нибудь неразумная и дикая тварь не была бы, ее все равно одолеет существо, наделенное хоть малой толикой разума? Именно эти самые хранители и обеспечивали начинающего мага смерти всеми необходимыми материалами для его экспериментов. Его лаборатория, крепость, находилась довольно глубоко в дебрях исковерканных лесов этого несчастного континента, с которого старались сбежать даже демоны. И эта предусмотрительность позволяла ему достаточно долго скрывать свои истинные интересы. Но экспериментатора, какой бы расе он ни принадлежал, вперед ведет именно его любопытство. Ему хочется все больше и больше знаний, силы, могущества. И рано или поздно он переходит грань разумного. И тогда сам приводит своих врагов к своему порогу. Так случилось и в этот раз. Сотни тысяч удачных экспериментов превратили могущественного лога в еще более могущественное существо – которое только одним усилием мысли могло поднять невероятно огромные полчища различных тварей из бестиария и нежити и бросить их в бой. Территория вокруг его крепости уже настолько была насыщена результатами его экспериментов, что выжить там не смог бы и древний. Чтобы враги не узнали о его истинных делах, Прокторан Дартантул Варио не стал делать прямого телепорта в свою лабораторию в целях обычной безопасности, и эти предосторожности оправдали себя, и не один раз. Когда могущественный разум снова заскучал, так как уже просто не знал, чем ему еще заняться, Прокторан Дартантул Варио вдруг вспомнил о том, что не проводил пока что только один эксперимент. Вернее, надо сказать, не проводил экспериментов именно с представителями своего собственного вида. А что, кому-то, значит, можно плодить этих самых измененных, а ему нет? Ну и что такого в том, что он будет изменять подопытных магией смерти? Почему древние могли что-то запрещать? только потому, что опасались того, что огромные силы вырвутся из-под контроля и натворят бед? Но он же подобного не допустит. У него все давно отработано. А когда они узнают о его работах, сам маг смерти предоставит им результаты своих трудов, и им ничего другого не останется, как признать его мастерство и величие. Даже древние признают тот факт, что ошибались. Главное, чтобы у него был результат. Положительный результат. Приняв такое решение, самый могущественный маг народа логов принялся за работу. Сначала он действовал очень аккуратно и избирательно. Во время каких-либо столкновений между молодыми магами логов, он старательно похищал их подчиненных, сам не вмешиваясь в эти войны. И никто не мог понять того, что происходит. Ну, погибла там пара десятков младших логов, ну и что? Судьба у них такая — служить высшим логам. Служить и умирать по их велению. Так что и эти эксперименты проходили у него достаточно удачно. Тем более, что излишняя насыщенность магии их тел заранее превращала этих разумных в просто идеальные заготовки. Каких только монстров из них не создавал могущественный разум их нового хозяина. Он даже украл несколько измененных для того, чтобы сделать над ними отдельный опыт, изменив их снова, и результаты превзошли все возможные ожидания. Но и этого ему было мало. Он решил, что пришла пора попытаться изменить высшего лога. Однако удачного момента пришлось ждать очень долго. Нужен был серьезный конфликт между высшими логами на уровне кровной мести. Для этого многострадального континента это был бы очень тяжелый удар. В такие дела обычно другие логи не вмешиваются, не считают нужным. И когда наступил этот момент, прокторан Д'Артантул Варио нанес свой удар. Когда происходит такой конфликт, обычно отсюда уходят все кроме двух представителей враждующих семей. И тогда, как обычно говорят низшие в таких случаях, небеса пылают и рушатся на землю. Но в этот раз в этом мире остался еще один лог. Однако про него никто из враждующих сторон просто не знал. Спустя десяток лет вражды вдруг выяснилось, что их башни пусты. Враждующих так и не нашли. Зато самый могущественный маг получил для себя новые ингредиенты для опытов, которых ему хватило надолго. Из них можно было сделать не только какие-нибудь амулеты и даже талисманы, напоенные силой смерти, но и полноценных костяных големов смерти, которые имели возможность к самовосстановлению и накоплению магической энергии. Много различных экспериментов он провел, прежде чем родня пропавших спохватилась. Но они даже не подумали о том, чтобы попытаться обвинить его в их пропаже, что ему и было нужно. Именно тогда он и захотел замахнуться на самую высшую ступень развития своего народа, на древних логов. Он знал о том, что эти замшелые старики, прожившие десятки тысяч лет, уже считают себя бессмертными и приравнивают сами себя к богам. Но все было не так. И он хотел им показать правду. Да, они сильные и могущественны, но он сильнее. Вся их сила ничего не стоит перед силой смерти. Ведь смерть может прийти даже к богу, к истинному божеству, а не к этим старикам, считавшим себя подобием божеств. А он может этой силой управлять. Значит, он заведомо их сильнее. Однако даже вся эта сила и мощь не смогли победить его природную осторожность. Для начала он раскидал по всей территории этого континента специальные магические накопители, которые должны были собрать максимум эманаций магии и смерти. Это было несложно, так как все логи следили за любыми магическими эманациями, но только не за этими. Чем он и воспользовался, собирая эту силу, Прокторандр Тантул Варио постарался найти место захоронения древних логов, которым не повезло скончаться раньше, чем он до них добрался. Найдя такие захоронения в далеких и запретных к посещению мирах, он старательно разграбил те пальницы, получив большое количество ингредиентов для своих изысканий. Он не спешил вызывать на поединок древних логов, не изучив доскональные их способности. Хотя бы приблизительно. Только спустя еще несколько сотен лет он решился и заманил в ловушку живого древнего лога. Как он рассчитывал, этот замшелый дракон, уже не имевший возможность сменить свой облик, был настолько слаб, что одного удара заранее заготовленного артефакта смерти хватило для того, чтобы он начал изменяться под воздействием этой могущественной силы. И буквально через несколько часов у него под управлением была весьма могущественная тварь. Правда, ей надо было еще некоторое время, лет 500-600, дозревать в костяном коконе но когда оно выйдет наружу, то его хозяин сможет убивать богов. Но ошибку он все же совершил, напав на древнего, там, откуда тот мог докричаться до других таких же замшелых ретроградов. Что и произошло. Этот старик успел передать сигнал тревоги, и древние подняли всех высших логов. Несмотря на всю свою силу, прокторан Дартантулварио Варио еще не был готов к такому противостоянию. Вот если бы его последний эксперимент завершился удачно, Тогда никто не посмел бы ему и слово сказать. Но уже было поздно. Его начали гнать. Сначала его выманили под видом того, что их род вступил в какой-то конфликт. И ему пришлось, уже по привычке, выбраться из своей лаборатории при помощи серии локальных телепортаций. А уже потом узнать о том, что его обманули. Хорошо еще, что взять его на месте живым предателем не удалось. Его защитные амулеты и артефакты буквально прожгли ему дорогу на свободу. Но, как оказалось, это было только начало. Основная сложность ситуации заключалась именно в том, что его враги знали о главной слабости своего противника, о том, что он банально не может вернуться одним прыжком в свою лабораторию. Так что ему приходилось уходить через группу телепортов. И все время его пытались перехватить. Да, вся та секретность, которую прокторан Дартантул Варио развил ранее, позволяла беглецу быть уверенным в том, что лабораторию не найдут враги. Но даже в этой ситуации, для того, чтобы добраться до своей коллекции артефактов, которые он собрал за эти долгие годы, первому некроманту народа логов необходимо было сначала выжить. Артефакты некроманта, напоенные силой смерти и тьмы, могут быть очень могущественными. Вот только когда они расходуют эту силу, то восполнить ее быстро не получается. Ему надо было вырваться, вернувшись в сосредоточение своей силы. Здесь, в своей лаборатории, Он мог задействовать такие артефакты, которые не имели аналогов у его противников. Более того, один из артефактов, который старательно дозревал в его лаборатории, был изготовлен из черепа древнего лога. Этот артефакт сам по себе был очень могущественным. Настолько могущественным, что его враги вряд ли сумеют что-то ему противопоставить. Но и его враги, видимо, неплохо подготовились. Они старательно пытались перехватить некроманта раньше, чем он сумеет прорваться на свободу судя по всему, против него выступили единым фронтом не только представители его собственного семейства. Слишком много измененных участвовало в этой загонной охоте, а это открыто говорило о том, что против него объединились все. Так что беглецу приходилось прыгать с места на место, несколько раз проходить через те же телепорты, чтобы сбить со следа преследователей, и постоянно наталкиваться на группы измененных, которые старательно пытались его остановить. Видимо, первое время этой охоты исследователи хотели захватить его живым. Все только из-за того, что были попытки захватить его живым. Уже потом начались попытки убийства. Видимо, до них дошло, что просто так остановить беглеца у них и не получится. Он же рвался на свободу, сам прекрасно понимая, что только в своей лаборатории может защитить себя и свои интересы. Заранее начав подозревать то, что враги, скорее всего, сейчас пытались выяснить именно место расположения его лаборатории, Если у них получится сделать подобное, то они могут попытаться нанести глобальный удар. И тогда он просто не успеет активировать защиту на максимум и использовать все эти накопители энергии смерти, которые старательно питал все эти долгие сотни лет. Поэтому Прокторандр Тантул Варио сейчас просто бежал. Бежал, пытаясь сбросить преследователей со своего, так сказать, хвоста. Но тот, кто в этот раз выступил против него, не оставлял ему ни единого шанса так как все эти силы, брошенные против него, были слишком велики. Обычно истинный лог легко справляется с несколькими измененными. И для того, чтобы даже как-то остановить истинного, измененным надо нападать на него группой не менее пяти особей. Тут же за ним гонялось не менее сотни измененных. Он, конечно, старательно прореживал эту толпу измененных. Старательно пользовался тем, что обычно они действуют достаточно разрозненно и поэтому ему удалось уничтожить больше двух десятков измененных. Однако беглец уже и сам начал понимать, что выпускать его живым или даже пытаться услышать его никто не собирается. Видимо, древним логам очень сильно не понравилось то, что он решил замахнуться на их власть. Ведь вся их власть была основана именно на том, что они считались самыми могущественными среди их народа. А тут нашелся какой-то молодой, который решил их банально использовать как ингредиенты для своих экспериментов. Сейчас и сам проктор Андерт Антон Варио, конечно, прекрасно понимал свою ошибку. В таких ситуациях нельзя доверять даже собственным родственникам. И он не зря не доверял им ранее. Сейчас же они его предали. Да, собственную семью он уничтожил, когда вырывался из подстроенной древней ловушки. При помощи своего артефакта, буквально вырвав жизни из их тел, и теперь у него были заготовки для слуг, которых он мог из них создать. Но это было возможно только при наличии всех необходимых ингредиентов и времени. Вот чего у него теперь практически не оставалось, так это именно времени. Его гоняли от телепорта к телепорту, и выбора теперь просто не было. Он понимал, что набрать максимум силы ему не позволят. Логи с удовольствием постараются уничтожить и сам этот мир, лишь бы не допустить его возвышения над собой. Древние всегда смогут перейти эту границу. Они никогда не позволят кому-то, кто даже мысленно решился на подобное, жить дальше. Теперь он это все прекрасно понимал. Но просто так сдаваться на милость этих существ он не хотел. Именно поэтому самый могущественный маг, некромант народа логов хотел уйти так, чтобы навсегда подорвать силу тех, кто решил, что может диктовать ему собственную волю. Для этого надо было лишить их любой поддержки и возможностей. А это было возможно только в одном случае, сделав для них ловушку очень жестокую и смертельную. Прокторан Дартантул Варио сам прекрасно понимал, что его враги не просто так пытаются загнать его в тупик и вынудить вернуться в свою лабораторию. Они явно рассчитывают на то, что там хранятся его силы, которые сразу же постараются забрать себе. Ведь кто-то же один раз уже давным-давно нарушал закон, создав тех самых измененных. Нарушал. И скорее всего его тоже постарались уничтожить. Однако те самые знания по созданию измененных остались у древних. Ведь это были именно их исполнители. Только сейчас он это понял. Понял то, что таких умников, которые пытались разработать что-то новое и приобрести силу, которую не контролируют древние, эти замшелые ретрограды старательно уничтожали. А то, что они сумели разработать, забирали именно себе, для собственного усиления. Естественно, что нападение подобного рода в виде массовой травли Никто из логов не мог отбить. Даже Прокторандр Тантол Варио, оказавшись в меньшинстве, сейчас был вынужден бежать. Но силы у беглеца все же заканчивались. И в ближайшее время, если он не примет меры, его не просто уничтожат. Его поставят на колени перед этими стариками, пытками вынудят признать свою ошибку и отдать свою силу. После чего, он в этом был уверен, эти замшелые ретрограды будут использовать его знания и умения, но только для себя. Именно этого он и не хотел. Он отдаст эту силу кому угодно, кому-нибудь, кто не имеет отношения к его народу. И пусть тогда этот кто-то сумеет отомстить за него. Ведь нет большей и страшнее мести, чем использовать древних логов в собственных ритуалах. А он понимал, что вся эта мишура и рассказы о древности рода этих логов, которые имели отношение к представителям его народа, не имеют особого значения ведь он не зря лично разграбил несколько усыпальниц древних логов. И теперь сам прекрасно понимал, что ненависть и злоба этих логов не имеют ничего общего с той мудростью, которую они все пытались показать. Ведь если бы эти разумные были мудры, то они бы понимали главное – любые знания должны быть. Если же эти знания они отрицают и пытаются уничтожить их носителя, а потом воруют эти знания для того, чтобы использовать для собственного усиления, то таким двуличным тварям не стоит доверять подобную силу. Именно из-за всех этих выводов Прокторандер Варио сейчас старательно планировал свои действия. И эти действия должны были ему помочь. У него был специальный артефакт – амулет-ключ, который должен был открыть проход в его лабораторию тому, кто будет достоин этого. Судя по всему, его враги об этом тоже уже догадывались. И поэтому сейчас старательно пытались обездвижить некроманта. Но несколько серьезных ранений, которые были нанесены его телу, беглец сумел достаточно быстро восстановить. Вот только это все не привело ни к чему положительному для него. Дело в том, что в первую очередь логи опасались главного – воздействия силы на разумного, который ее использует. Сила смерти была весьма специфической, и рано или поздно эта самая сила начинала становиться частью его тела. Сила смерти превращала своего носителя, мага-некроманта, обычно в какого-нибудь лича. Все зависело от того, сколько именно силы он мог использовать. Если он был довольно сильным и могущественным, то мог превратиться в архилича, или же повелителя мертвых. А это было страшное существо, если его вообще можно назвать существом. Ведь повелитель мертвых — это фактически квинтэссенция силы смерти. И по сути такое существо не является разумным. Она живет только за счет инстинктов, ненависти и желаний самой силы смерти. А сила смерти всего лишь вынуждает своего носителя пытаться еще сильнее накапливать ее и наращивать мощь. Возможно, именно поэтому древние логи так и опасались подобных знаний. Но сам беглец не был настолько глуп. Он разработал целую систему взаимодействий внутренних энергий тела, что и позволяло ему действовать так, что его старые враги И те, кто мог представлять для него угрозу за прошедшие сотни лет занятий некромантией, так и не смогли заподозрить его в чем-либо подобном. Он умел сделать так, чтобы сила смерти не накапливалась в его собственном организме. И для всех логов он выглядел обычным химерологом. Да, химерологи иногда проводят эксперименты с различными существами, которые впоследствии погибают. И от этих следов никуда не денешься. Однако Прокторандр Варио. Разработал технологию, которая позволяла ему защищать свое «я» и свою сущность от воздействия силы смерти. И это позволяло ему не превращаться все эти сотни лет в архилича. Но теперь, когда ему приходилось восстанавливать при помощи силы смерти свою ногу, которую ему старательно пытались отрубить измененные, сила смерти постепенно подточила его внутреннюю защиту. И в ближайшее время она возьмет свое. Его сосредоточение уже начало изменяться. А это было очень плохо. Он понимал, что сила смерти, которую накопило его тело, достаточно быстро начнет искать выход наружу. И в ближайшее время все эти темные артефакты, имеющиеся под его контролем, так изменят его, что он станет нежитью очень быстро. Так что времени у него оставалось все меньше и меньше. Видимо, именно поэтому враги старательно выгоняли из угла в угол, чтобы он не мог ничего предпринять. Но они ошиблись. Он заранее готовился к чему-то подобному, и поэтому имел сейчас возможность из всего того, что у него есть с собой, сделать самую страшную ловушку для врагов. Пусть они считают себя умнее остальных, однако его хитрость сыграет свою роль. Из имеющихся артефактов и собственного тела он сделает для них смертельную ловушку, для тех, кто захочет забрать эту силу себе. Вот только ему бы не хотелось, чтобы все знания, которые он собирал почти полторы тысячи лет, банально пропали. Именно поэтому он постарается собрать максимум возможных данных и сделает так, чтобы именно древние логи так и не смогли получить все это себе. Так что сейчас, во время этого самого бегства, Практоран Дертон Тулварио старательно готовил самое страшное заклятие, какое только мог разработать. Он понимал, что древние могут пойти на любые преступления и обман, лишь бы получить то, что они уже считают своим. Как факт, предпочтительно было бы сделать так, чтобы подобные знания вообще не попали в руки одаренных. Мало ли кого сюда приведут логи для того, чтобы забрать его знания. Так что сейчас он готовил все, и свой браслет, являвшийся ключом, именно к подобному сюрпризу. чтобы там его враги не надеялись провернуть за его спиной, но его знания, которые этот разумный сумел собрать и подготовить, получит только тот, кто ничего от него не хочет. Именно так, и никак иначе. Он сделает все таким образом, чтобы любой разумный, который доберется до этого сокровища и не хотел получить этой власти, мог ее получить. Как наследство против логов, как и предупреждение против их коварства и предательства. Дело в том, что логи очень часто старались превозносить свою мудрость и тот факт, что они практически всегда выступают в роли своеобразных миротворцев. Но на самом деле все было далеко не так. Очень часто логи сами разворачивали ситуацию таким образом, чтобы возникала вражда между другими разумными. Они всего лишь боялись потерять власть. Ведь среди новых разумных рас, с которыми они иногда сталкивались, могли появиться весьма могущественные разумные, которые не гнушались учиться. И многие эти разумные отлично понимали, что изучать надо не только то, к чему у твоего народа есть предрасположенность. Изучать надо и те знания, которые могут позволить им же бороться с их привычным врагом. Например, та же самая магия хаоса. Кто бы знал, сколько миров именно логи обрушили в загребущие когти твари хаоса. Именно они нарушали различные законы мироздания, не считая нужным вообще каким-либо образом считаться с последствиями. Для них это все был пустой звук. Они умели путешествовать между мирами, что и позволяло им не беспокоиться о собственном будущем. Они могли спокойно уничтожить очередной мир и уйти дальше. Сами логи уже даже не помнили того, где был их мир, их родной мир. Ведь в первую очередь им было важно спасти только самих себя. Но никак не то, что было для них временным пристанищем. Так что можно было понять, что они хотят забрать все и даже не задумаются о том, насколько вредят кому бы то ни было. Глупо, конечно, все это звучало. Особенно среди мыслей некроманта, который больше полутора тысяч лет занимался различными изысканиями. Однако сейчас он понимал, что именно месть его собственному народу и может возвысить его имя над небытием. Всего лишь по той причине, что даже проклиная его имя, лыги все равно будут помнить того, кто первым приступил эту грань. Именно поэтому, приближаясь к определенному очередному телепорту, прокторан Тантул Варио уже знал о том, что будет делать. Магия смерти уже холодила остатки его души поэтому он понимал и то, что времени у него осталось мало, очень мало. Это все весьма странно звучит из мыслей разумного существа, прожившего не одну тысячу лет. Но это был факт. Чем древнее существо, тем быстрее оно подвержено подобной магии разложения, особенно тогда, когда повреждена его собственная защита, и какого-либо варианта как такового у него просто нет. Продолжая бежать от преследователей, древний некромант старательно плел свое заклятие которая превратит его в страшнейшего врага собственного народа. А ведь он хотел всего лишь помочь им. Им часто приходилось сталкиваться в различных мирах с последствиями воздействия силы тьмы и смерти. Были даже целые миры, полностью порабощенные такими тварями, что вообще-то четко давало намек на то, что если бы у логов были эти знания ранее, то они наверняка смогли бы противостоять такому врагу. И даже, возможно, победить его. Но им приходилось в тех столкновениях банально отступать. Ведь они были не слишком привычны к таким сражениям, бросая мир на растерзание сили тьмы и смерти. А зная то, как надо сражаться с таким врагом, и имея против него силу, логи наверняка смогли бы победить. И тогда они могли бы стать настоящими богами в таких мирах. Но они предпочитали скрываться в собственной скорлупе. Именно поэтому некромант и хотел их встряхнуть. Но все оказалось зря. Никто не понял его попыток, никто не услышал его увещеваний. Все эти разумные в первую очередь думали только о себе. Ну, теперь пусть думают о чем-то новом. Он знал, что в очередном отрезке его пути есть очень интересное место — водопад. Там подземный источник вырвался наружу и организовал такое интересное место, где вроде бы стоит голая скала, но с ее вершины бьет ледяная вода. Выглядит все очень красиво и импозантно. И именно там он решил подстроить ловушку. Сам же Прокторандр Тантул станет приманкой в этой самой ловушке. Вернее, приманкой станут его останки. И этот самый браслет, являющийся ключом к его лаборатории. Но они не знают главного. Все это будет одной большой ловушкой. И именно в этом месте, в водопаде, он сделает самое страшное хранилище артефактов. Как вы думаете, кого в первую очередь древние логи отправят под воду за его останками и этим самым браслетом. Измененных. А что такое этот самый измененный? Это тот же самый лог, просто недостаточно развитый в магическом плане. Его сила заколлапсирована внутри организма и намеренно изменена так, чтобы он был именно физически развит. То есть внутри этих самых разумных собрано огромное количество магической силы. Той самой силы, которую можно будет использовать. Именно его заклятие свяжет останки там, под водой. Даже мертвый истинный лог может убить двух-трех измененных. Тем более тогда, когда они не ожидают от него этого. Потом эти измененные добавят свою силу к его. Свои останки они добавят к его ловушке. И это станет тем самым испытанием для смертника. Посылать в этот водопад кого-то, кто не владеет магией, логи не будут. Всего лишь по той простой причине, что раз там останки некроманта, то справиться с ними обычный разумный будет не в состоянии. На это и был весь его расчет. Активировав в очередной раз артефакт телепортации, беглец снова перенесся сквозь пространство и оказался практически у нужного ему места. И сразу почувствовал угрозу. Измененные были даже здесь. Более того, он почувствовал, что их было не меньше двух с половиной десятков. А это был смертельный приговор даже для него. Вся его магия сейчас была собрана в единый кулак именно для последнего, решающего удара. Но удар был отложен. Его ловушка будет копить силу, чтобы нанести удар. Но не сейчас. Сейчас древние логи ждут от него какой-либо пакости. Как результат, можно понять, что ему это совершенно ни к чему. Криво усмехнувшись, локник Романт медленно обернулся к идущим вслед за ним фигурам. Измененные действительно выглядели чужеродными. Даже здесь. В местности, где все было исковеркано различной магией, их тела буквально плыли в пространстве, постоянно изменяясь. И четко определить то, как именно они должны выглядеть, было просто нереально. Сам же прокторан Тантул Варио сейчас выглядел как обычный хуман или гуманоид. Логи до некоторого возраста, который у разных особей мог варьироваться до нескольких тысяч лет разницы, могли использовать подобное преобразование пока их организм, так сказать, не костенел в своей окончательной внешности дракона. Последний раз, расхохотавшись буквально выскаженные лица преследователей, беглец с радостью констатировал тот факт, что за спиной этих самых измененных он видит минимум двух древних, которые идут вслед за ними. Так вот, кому не давали покоя его знания. Вот кто хотел прибрать к своим рукам его могущество. Ну что же, пусть попробуют. Дождавшись того мгновения, когда в его сторону бросится очередная пара измененных, беглец решительно оттолкнулся ногами и прыгнул в водопад. Измененные последовали за ним, посыпавшись в это небольшое, но очень глубокое озеро, как своеобразный камнепад. Но они не учли того, что в этой стихии сражаться они не умеют. Да, они могли преобразовать свое тело, чтобы быть более эффективными в воде, но для этого надо было очень быстро соображать. К тому же весь расчет древних логов был именно на то, что он все же попытается сбежать, и наверняка захочет все же выжить. Но они не знали того, что выживать он не собирается. Его жизнь уже была окончена. Окончена его жизнь. И, скорее всего, всех тех, кто пришел за ним. Не говоря уже о других разумных, которые могут попытаться забрать то, что им не принадлежит. Как только его тело рухнуло в воду, Из многочисленных ритуальных порезов, которые он заранее сделал, в воду хлынула не только его кровь, но и магия. Магия тьмы и смерти быстро пропитала эту воду. И все те, кто падал вслед за ним, оказывались в этом облаке. Но деться из него они уже никуда не могли. Посмертное заклятие некроманта начало свое действие. И Лок-некромант почувствовал то, как это могущественное плетение начинает пронизывать все вокруг. Забившись в его паутине, Измененные пытались было сообщить своим хозяевам о том, что происходит. Однако их хозяева слушать своих подчиненных банально не стали, так как просто не считали нужным это делать. Они требовали вернуть то, что они уже считают своим. Естественно, что измененные ослушаться их приказов не могли, и раз за разом врезались во тьму проклятого озера. И с каждым разом их все меньше возвращалось. Один за другим измененные погибали от силы, пронзающей там буквально все. И погибая, они добавляли свою силу и магию смерти в этот источник, ставший для них ловушкой. Тело уже мертвого лога-некроманта медленно опустилось на самое каменистое дно озера. Силы тьмы и смерти практически сразу иссушили его организм, превратив в своеобразный кристалл. И вокруг мертвеца начала образовываться новая магия. Так в этом небольшом озерке под водопадом появилось место, которое стало источником тьмы и смерти который усилился буквально в течение первого же месяца многократно. Дело в том, что некромант не ошибся. Эти древние логи очень сильно хотели заполучить его магию и применяли всевозможные силы, старательно пытались добраться до его могущества. Они, конечно, могли попытаться найти его лабораторию и самостоятельно. Но на этой территории и за эти тысячи лет все было настолько изуродовано, что попытаться найти скрытое место было нереально. Проще было бы уничтожить весь этот мир. И то не факт, что они смогли бы подобраться к его знаниям. Прокторан Тантул Варио слишком постарался, чтобы спрятать свое логово. Но тот, кто найдет его браслет, сможет в конце концов прийти к его лаборатории и получить наследство некроманта. Возможно, поэтому древние логи никак не успокаивались. И время от времени снова и снова присылали поисковые группы, чтобы пытаться достать браслет с дна этого озера. И с каждым разом эти группы становились все сильнее в магическом плане. Как и рассчитывал некромант, они не стали обращаться к обычным разумным. Да и зачем? Если даже добраться до этого места можно было только при помощи магической защиты огромной силы. И это уже само по себе вынуждало их действовать однобока. Благодаря этой глупости источник тьмы и смерти в один прекрасный момент достиг такой силы, что находившийся поблизости древней, они никак не могли оставить это дело без надзора, Сам того не понимая, шаг за шагом, приблизился к источнику, который манил его. Манил, старательно демонстрируя наличие внутри огромной силы, которую этот разумный, проживший десятки тысяч лет, мог бы взять лично себе. Это действовала сила тьмы. Она всегда могла воздействовать на разумного. Именно поэтому он и защищал свою душу своеобразной кольчугой, броней изо льда и кристалла, закрывая свой разум и душу от воздействия этой силы. Конечно, в таком случае ты не сможешь стать проводником силы, которая будет проходить сквозь тебя и давать тебе максимальный эффект. Но это ненадолго. До тех пор, пока ты не научишься контролировать эту силу и пропускать ее вокруг себя. Всего-то и надо было этому древнему протянуть свою жадную загребущую лапу и забрать то, что принадлежать будет только ему. А когда этот дракон сунул свою конечность под воду, дело было закончено. Следующая группа Прибывшая на это место уже не нашла наблюдателя. Он исчез. Естественно, что курирующий эту группу древний лог изрядно перепугался. Он испугался отнюдь не за жизнь наблюдателя. Он испугался именно за то, что кто-то может забрать эту силу и власть самому себе. Естественно, что он тут же постарался сам сунуть свой любопытный нос туда, под воду, чтобы прочувствовать наличие магии, которую так хотел заполучить. Как результат. Он фактически тут же попал под воздействие силы местного источника, а следом за ним и вся пришедшая с ним группа. Последующие несколько сотен лет логи не прекращали попыток забрать себе то, что хранилось на дне этого ледяного озера. Но потери их возросли многократно. Несколько древних так и не вернулось отсюда, не считая все эти поисковые группы. Сила источника стала такова, что даже не было нужды прикасаться к воде, чтобы попасть под воздействие силы тьмы и смерти. Эти разумные всегда отрицали истинное могущество подобной смеси сил. Как результат, даже логи банально не имели возможности от них защититься. Так что теперь, пытаясь всего лишь забрать то, что им не принадлежит, эти разумные наткнулись на тот факт, что противник для них был слишком силен. А ведь всего-то и надо было поработать над защитой именно в отношении этой магии. Именно в отношении магии тьмы и смерти. Но они об этом не думали и рассчитывали на то, что их природная защита поможет. Но не учли того, что основой именно для этой ловушки и основой для самого данного источника выступили останки одного из них. Того самого, который принес себя в жертву, чтобы раз и навсегда указать логом их слабость, жажду к власти. После случившегося прошли тысячи лет. Даже рисунок континентов в этом мире изменился. Логи все же ушли отсюда так как все равно не смогли взять под контроль это место и найти источник могущества, который мог бы их возвысить. И со временем этот континент, бывший для них одной огромной лабораторией и испытательным полигоном, объединился с другим континентом, а потом с третьим. И в результате вся эта пустошь, где продолжали бушевать магические силы, да и различные магические источники, созданные там в качестве экспериментов, порождали все новых и новых существ, стал для всего этого мира источником различных магических предметов. Со временем на территории этого мира появились разумные существа, которые поклонялись своим собственным богам. Возникли у них и легенды в отношении этой территории, но одно место так и осталось проклятым озером. То самое место, которое стало для народа логов истинным проклятием. Ведь рано или поздно древние логи приходили сюда уверенные в своей силе и могуществе. Но вот же загадка. Если ты настолько уверен в своем могуществе, то зачем тебе еще силы? А если ты уверен в том, что из этого источника причерпнешь силы, которые возвысят твое могущество еще больше, то почему ты не задумываешься о том, насколько на самом деле силен? Ведь вполне возможно и то, что ты не в силах справиться с таким источником силы. Нет. Они все равно приходили, чтобы добавить свою силу в этот источник. Спустя долгие годы вся данная территория заросла густым лесом. Но и лес этот был весьма страшен. Со временем местные жители даже забыли и про этот водопад. Проклятый лес, или, как его еще иногда называли, пустошь, занял практически всю эту территорию, являющуюся очень опасным местом. И местные жители старались в него даже не заходить. Это было опасно. К тому же разница была весьма заметна. Словно невидимая граница разрезала лесной массив и обычный лес можно было легко отличить от изуродованного проклятого леса. Со временем это место обрастало все новыми и новыми легендами, а старые уходили в небытие. Где-то там, в глубине веков, потерялось и само имя Некроманта, так же, как и имя его народа. Более того, разумные, проживающие на этой территории, считали, что в основном это место, известное под названием Пустошь, образовалось именно из-за противостояния добра и зла. Ну, как обычно. Добрые боги сражались со злыми богами, и в результате применили такие силы, которые были не подвластны разуму обычных разумных. А представить себе то, что это были тоже обычные разумные, только из одаренного народа логов, никто даже не мог, ведь для них драконы были чем-то не особо разумным. В этом мире все еще жило несколько семейств диких драконов. Это были полуразумные существа, которые жили только за счет охоты на попадающихся в их когти существ. И важно было то, насколько разумны будут эти образцы добычи, для них было важнее другое – вкус мяса, крови и смерти. Но даже драконы, проживающие в этом мире, опасались проклятого места, так как буквально на уровне инстинктов понимали, что их там ждет. Они, конечно, любили собирать различные золотые украшения и тому подобные драгоценности, как те же сороки, но инстинкт самосохранения толкал их как можно дальше от этой местности – Ведь даже несмотря на всю свою силу и возможность использовать магию инферно, то самое пламя, которое выдыхали драконы, они вряд ли бы смогли справиться с тем клубком ненависти, злобы и тьмы, который нашел для себя здесь убежище. Самым удивительным был тот факт, что эта проклятая территория, вроде озера и водопада, не давала на данной местности появляться другим опасным монстрам. И по сути данная территория считалась довольно безобидной. Но было одно «но». Отправишься ты туда на поиск чего-то ценного и просто не вернешься и все Но зато оттуда никакие монстры не появляются. Да, они просто не приближаются к проклятому озеру, так как знают, что их там ждет Смерть. Неминуемая смерть. Возможно, даже очень мучительная, но не более того. Так что в данной местности даже поисковиков особо не было. Но даже эти охотники за добычей предпочитают искать возможность не только зайти на эту территорию пустоши, но и вернуться оттуда живыми. Здесь же этого варианта не было, поэтому здесь никто не рисковал. По соседству с данной местностью жили обычные крестьяне, которые добывали себе пропитание в поле и как максимум могли позволить себе сходить в ближайший лес поохотиться. А измененный лес или та же пустошь находились гораздо дальше. До него было где-то с полдня пути. Поэтому местные жители не особо переживали. К тому же, как уже было сказано, монстры из пустоши через эту территорию никогда не ходили. Так что местные чувствовали себя достаточно защищенными. И даже в некоторых случаях не понимали того, при чем тут пустошь и почему ее нужно бояться.